Глава тридцать первая. Ярослава. Высыпаемся из микроавтобуса. Пропуская малых впереди себя, им не терпится первыми приветствовать бабушку. Выглядываю маму. Ее нет на участке. Ярослава, Егор бросает на меня испуганный взгляд. Может, мама нет дома? Ей негде быть, кроме дома. Я ошиблась в своем предположении. Двери дома накрепко заперты, в окнах нет света. «Сидите здесь», — указываю на беседку, которую мы построили для папы. «Мамочка, я пойду с тобой», — за мной бежит Ася, за ней, как хвостик, увязалась Аленка. «Девочки, вы остаетесь здесь, а я иду искать бабушку. Наверное, она в продуктовом магазине». «Яра, я пойду с тобой». Маша смотрит на меня сочувственно. Помогу донести продукты. Мы обе понимаем с полуслова, что речь идет не о продуктах, а о том моральном грузе, который я должна переложить на плечи матери. Машенька осведомлена о скользком положении вещей. Я сама ей рассказала вчера о том, что натворил отец Воронцова. Смотрю в чистые зеленые глаза, и внезапно на моих губах проступает поцелуй Машиного мужа. Убеждаю себя, что Игорь не соображал. Возможно, перепутал нас с Машей, ведь мы безумно похожи. Краснею, прячу глаза и соглашаюсь на помощь. Вдвоем с подругой идем на поиски мамы. Сельский магазин стоит в центре села на соседней улице. Через пять минут поднимаемся по крылечку и оказываемся в новом здании». Здесь пахнет булочками, за прилавком стоит молодая женщина. В очереди пара бабулек. «Добрый день! Вы не видели Соколову с пятнадцатого дома?» — спрашивают рисущимися губами. Боюсь услышать неприятный ответ. Вдруг что случилось? На телефонной звонке мама не отвечает. «В церкви твоя мама!» — отвечает одна из старушек. «Смотрю на часы. Время двенадцать десять». Служба-то закончилась, мямлю я. Моя хорошая, так она сама там служит теперь. Как служит? Подсвечники чистит, убирает, молитвы читает, поет. Замираю на месте, не понимая, что происходит. Пойдем. Маша вытягивает меня из магазинчика. Ведет куда-то. Нам туда. Подруга показывает рукой в сторону золотых куполов на окраине поселка. «Через пятнадцать минут мы на месте, входим в церковь». «Где мы можем найти Соколову?» — спрашиваем у работницы. «Ярослава?» — женщина улыбается мне как родной. «Твоя мама много рассказывала о тебе. Стойте здесь, сейчас позову». Пока я стою как вкопанная, смотрю на алтарь. Мария покупает свечи, дает мне три штуки. «Нужно помолиться за живых и за твоего отца». Смотрю в огромные глаза Богородицы. Мое сердечко наполняется безграничным прощением и благодатью. Молитва сама льется из уст. «Господи, прости мне мои грехи и прими молитву мою, рабы Божьей! Дочка, нежное прикосновение руки вытягивает меня из другого мира. Оборачиваюсь, мама, я ее не узнаю». После похорон она выглядела разбитой старухой, а сейчас мой взгляд кружит по просветленному лицу. Огромные зеленые глаза, обрамленные мелкими морщинами, смотрят на меня с любовью. — Где внуки? — в беседке ждут. — Одни? — пугается мама. — Нет, с отцом. Вместо удивления на лице мамы отражается непонимание. — Я сейчас, ждите меня на улице. Выхожу, ошарашенный на улицу, вдыхаю жадно свежий осенний воздух. Мама выходит через десять минут. На ней темный платок, теплый плащ, на ногах темные удобные ботинки. Несколько седых волос выбились из-под платка. «Тебя пора красить?» — улыбаюсь я. «Я привезла хорошую краску». «Хорошо», — соглашается, улыбаясь в ответ. «Стоим в двадцати сантиметрах». Жадно разглядываем друг друга, будто не виделись лет сто. Как-то так повелось, что все внимание мы уделяли папе, а о своих взаимоотношениях совсем забыли. «Мамочка!» Бросаюсь на шею родительницы, крепко ее обнимаю. «Доченька!» Гладит меня по спине. Смахивая слезы рукой, показываю на Машу, представляю ее. Познакомься, Бесовская Мария, моя новая подруга. Мама замирает на мгновение, а затем поворачивается к жене Игоря и внимательно ее рассматривает. Красивая и на тебя похожа. Уж не дочка ли старшего бешеного? Нервно сглатываю. Откуда мама знает про семью бешеных? Жена младшего, Игоря. Отвечаю, кусаю губы. Мама хмурит лоб щурит глаза, продолжая идти вперед. Вот, значит, как. Она закусывает нижнюю губу, и дальше мы идем в полном молчании. Тишина гнетет, но я уже рада, что мама не обматерила, не кинулась в бега. Едва она открыла калитку дома, как Вася и Ася наперегонки бросились к нам. «Бабуля! Бабуля!» Малыши повисли на ногах моей мамы. Она гладит их по головам, приговаривая, «Хорошие мои, как же я скучала! У меня для вас подарочки припасены». «Подарочки?» — сердце совершает Кульбит. Мама ни разу за семь лет не подарила детям ничего. «Добрый день!» — на дорожке, выложенной гравием, вырастают две рослые фигуры Егора и Игоря. Двойняшки бросают бабушку, бегут к Егору, хватают его за руки и ведут к моей матери. «Бабушка, это наш папочка!» — щебечет Ася. Мама смотрит в упор на него. Ее неспокойный взгляд залипает на гладко выбритом лице моего будущего мужа. «Воронцов!» — шепчет обреченно мама. Переводит колки взгляд на Игоря. «Бесовский». Мама сдирает с головы платок, ее русые волосы с толстыми седыми прядями рассыпаются по спине. — Ярочка, это шутка такая. Ты меня испытываешь? — Нет, едва слышно выдавливаю. Я выхожу замуж за Воронцова. Он теперь папа Асеньки и Васеньки. Мои руки трясутся. Мама смеется. малышняха хочет с ней в унисон. А мы, взрослые, замираем в тревоге».